сельскохозяйственные проблемы Тибета. Вскоре после археологических открытий Ауфшнайтера мне неожиданно представилась возможность на некоторое время покинуть Лхасу и познакомиться с новой для меня частью страны. Мои приятели-аристократы попросили меня взглянуть на их земельные владения и сказать, нельзя ли там сделать какие-нибудь улучшения. Они выхлопотали у правительства для меня отпуск, и я по порядку посетил все их поместья. То, что я там увидел, более всего напоминало средневековье. Как и тысячу лет назад в качестве плуга там использовали деревяшку с железным наконечником. Пахали надзо по меси яка и якай коровы, хорошо подходящей для тягловых работ. Дзо внешне больше похож на якав, а молоко их самок жирное и очень ценится. Главная проблема, с которой тибетцы никак не могли справиться, состояла в выращинии полей. Весна в этих краях обычно очень сухая, но при этом никто не использует полные талой воды ручьи и реки, не пытается направить их влагу на высыхающие посевы. Владения этих аристократов имели огромную площадь, часто на то, чтобы верхом добраться до конца в конец, уходили целые дни. За каждым поместьем были закреплены тысячи крестьян, которым выделялись небольшие наделы земли на личные нужды за то, что определённое время они отрабатывали на своего хозяина. Управляющие имениями, часто из числа особенно верных слуг, были там настоящими царьками, ведь их хозяева занимали в алхасии государственные должности и не имели достаточно времени, чтобы заботиться о своих владениях. А при этом за особые заслуги правительство снова и снова награждало их земельными участками. Некоторые знатные люди за время своей службы получали в подарок до 20 огромных поместий. Но те, кто впадал в немилость, лишались владений, тогда вся их земля снова становилась государственной собственностью. Но есть и такие семьи, которые уже много веков владеют поместьями и даже именуются по названию этой местности. Их предки часто строили крепости на скалистых возвышенностях, господствующих над долинами. А если строили на равнине, то обносили свои жилища рвами. Но теперь вода в них давно пересохла. Разглядывая старинное оружие, можно понять, что раньше это был воинственный народ. Что неудивительно, ведь им постоянно приходилось защищать жизнь и богатство от монголов, которые угрожали убийствами и разорениями. Я провёл в поездке даже не дни, а целые недели. И путешествие верхом по новым для меня местам приятно разнообразило мою жизнь после долгого безвылазного пребывания в Лхасе. Как чудесно было сплавляться по половодной Брахмапутре в лодке из ячьей кожи. Я ведь никуда не торопился. Вернусь я в Лхасу днём раньше или позже это не играло никакой роли. Часто я приставал к берегу, Увидев какой-нибудь старинный монастырь. Фотоаппарат у меня был с собой, так что во время этой поездки я сделал много снимков пейзажей и людей. Правда, плёнку нужно было экономить. Расходные материалы для Leica на базаре не продавались.